что девушке не оставалось ничего другого, как поскорей выйти из комнаты, чтобы не разразиться при нем рыданиями. И они стихли в ее спальне только поздно ночью.